Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы. Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля. Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле, вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится. Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более, что из соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и следующего И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки, столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьянка которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаки, неожиданно завопила и дернула дедушку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла. Наконец, пружина легла на свое место. Человек должен трудиться, поднимая влажные лоб и обращаясь к Коли наставительно произнес седой джентльмен Ф.Г. Колокольчиков. — У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми клещ. Труд облагораживает человек. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера... Ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился. Она врет бессовестно, бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнула оскорбленный Коля. Три раза я давал ей откусить по два раза. Она же пошла на меня жаловаться, да еще по дороге стянула с маминого стола четыре копейки. «А ты ночью по веревке из окна лазил», — Не поворачивая головы, хладнокровно ляпнул Татьянка. — У тебя под подушкой есть фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камни. Кинет да посвистит, кинет да еще посвистит. Ду захватило у Коля Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятой работой дедушка на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати в сад тут вошла с бедонами моложниц и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться. А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть был дубовую катку со двора не своротили. А сегодня люди говорят...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 Так с виду, ничего себе, блондин. В белом костюме спрашивает девочка тебя, как зовут? Я говорю, Женя. Жень, не мешай, инструмент не трогай, не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга. А твою сестру, доставая аккордеон, продолжала Женя, кажется, зовут Ольгой. Женька, не мешай, инструмент не трогай, невольно прислушиваясь, повторила Ольга. — Очень, — говорит он, — твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории? Женя достала аккордеон и перекинул ремень через плечо. — Нет, — говорю я ему, — она уже учится по железобетонной специальности. А он тогда говорит «А». Тут Женя нажала один клавиш, а я ему говорю «Б». Тут Женя нажала другой клавиш.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 Выбравшись на лужайке перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста. Вслетев кверху ногами, парашютист перевернулся, над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволкло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая.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 «Лево руля на борт!» — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо. Прорвавшись те щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье, но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой. С силой управляла она скрипучим колесом,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 «Ты оставил мне на столе записку. Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию. Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?» Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил, «А вот оставайся с нами. Садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно». На покрытой мешками соломи вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Неподалек от Тимура сидела Женя и... Настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба. Говорил Тимур, — Завтра на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим. Оборванные ею он показал на Женю провода. — Он проспит. — Хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. Он просыпается только к завтраку и к обеду. — Как клевета! — вскакивая и заикаясь, — скричал Коль Колокольчиков. — Я устаю вместе с первым лучом солнца. — Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно, — упрямо продолжал Гейк. Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребят повскакали. По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле лиха, заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в рощи. Дивизион умчался. Это не на вокзал. На погрузку поехали, важно объяснил Коля Колокольчиков. Я по их амбунированию вижу. Когда они скачут на учения, когда на парад, а когда еще куда. Видишь и молчи, остановил его Гейка. Мои сами с глазами. Вы знаете, ребят, этот болтун хочет убежать в Красную Армию. Нельзя, вмешался Тимур. Эта затея совсем пустая. — Как нельзя? — покраснев спросил Коля. — А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали? То раньше. А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. — Как по шее? — вспылив и еще более покраснев, кричал Коля колокольчиков. — Это своих-то? Да вот. И Тимур вздохнул. Это своих-то. А теперь, ребят, давайте к делу. Все расселись по местам.